Бейрут, мечеть на улице Аль-Хорж. Утро 1 июля 1992 года. Ни одному человеку мы не давали вечной жизни. Каждая душа вкусит смерть. «Инна лилляхина, война и лихи Лай иль Аллах!» примечание. Мы принадлежим Аллаху и к Нему возвратимся. Мусульмане говорят, это, когда умирает человек. Нет божества, кроме Аллаха. Конец примечания. Неверные закопают нашего вождя в могилу со свиньями. Истошно выкрикнул кто-то. За спинами собравшихся в мечети застучал автомат и, словно перекрикивая друг друга, ему ответили еще несколько. Уже ночью в городе начались беспорядки. Серьезные, такие, каких не было уже давно. К рубой шел уже в нескольких местах, но, самое главное, он не прекращался. Наученный горьким опытом предыдущих десятилетий террористы действовали по принципу — ударил, ушел. Сейчас же целые городские районы оказались в их власти. Полиция и даже жандармерия не справлялись с ситуацией. Тела погибших при ночной штурмовой операции лежали в полицейском морге. Доступ к ним был строго ограничен. Прошел слух, что власти намерены даже в смерти отомстить тем, кто противостоял ей с оружием в руках, похоронив тела убитых на скотомогильнике, где хоронят свиней. И хотя в радиусе пятисот километров от города не было, ни одной свиньи, на востоке свиней не разводили, волна слухов ширилась, леденящие душу подробности передавались из уст в уста. Немногие после намаза ушли от мечети, многие собрались в мадафе или просто около мечети. И речи, произносимые там, призывали не к миру, они призывали к крови, к войне. Имам мечети Аль-Хордж был одним из тех немногих людей, что попытались встать на пути безумия, собственными телами подпереть, готовые прорваться в плотину. После намаза он вышел к верующим, ожесточен на чем-то спорящем около мечети, поднял руку, требуя тишины. — Опомнитесь, правоверные! — громко крикнул он. — Путь и лежит перед вами! Его губы нашептывают вам слова мести и крови. «Опомнитесь!» Один из крикунов, появившийся в это утро перед мечетью, тот самый, что кричал о вожде и о могиле со свиньями, посмотрел на часы. — Но как же быть, когда русские не дают похоронить правоверного под окором шариата? — спросил кто-то имама. — Правоверного? Вы называете этих людей правоверными? Но ведь они верили в Аллаха и в спасение, и делали намаз так же, как делаем это мы. Примерно в трехстах метрах от мечети, около одного из домов, остановилась полицейская машина. Сидевший за рулем человек в форме урядника вышел из машины, приложил к глазам минокль, затем обернулся и коротко кивнул. — Вера правоверного проверяется не столько в словах, сколько в делах его. За этими людьми нет благочестивых дел. Они сеяли кровь и смерть везде, где ступала их нога. Как можете вы? В большом полицейском внедорожнике пополз в сторону люк. В полный рост поднялся снайпер, вооруженный штурм-карабином Драгунова с армейской оптикой. Напершись локтями, он прицелился, задержал дыхание. «Как можете вы ставить этих людей в ряд тех, кто живет?» Не договорив, имам схватился за горло и начал оседать. Между сжатых судорогой пальцев заструилась алая кровь. Толпа слитно выдохнула. — Два на они! — выкрикнул тот же самый, кто до этого кричал про свиней. — Это русские! Русские убили имама! Русские убивают нас одного за другим! Русские нарушили договор с нами. Воздадим же мучительным наказанием. Иншалла! Третий ангел сыграет на ржавой трубе. Слава тем, кто читает судьбу между строк. И очнется вдруг воин на старом гербе И опустит копье в установленный срок. Конец первой части. Читал Сергей Ларионов.